Глава 27. Я чувствую, что слишком хладнокровно судил до этих пор, не обращая внимания на такие оскорбления. Вы пользовались этим и играли моим терпением. Шекспир. Генрих IV. Утренняя заря разбудила графа Оксфорда и его сына. И два лучи её озарили восток, как хозяин их Колвин вошёл к ним в сопровождении слуги, нёсшего несколько свёрток, которые он положил и тотчас удалился. Тогда начальник бургундской артиллерии объявил, что он пришёл к ним с поручением от герцога. Его высочество, сказал он, посылает молодому сэру Оксфорду четырёх надёжных проводников и этот кошелёк золота на расходы его в Провансе на всё то время, пока дела его там задержат. При этом Герцэг даёт ему рекомендательное письмо к королю Рене, чтобы обеспечить молодому человеку благосклонный приём. И кроме того, присылает две полные пары придворного платья с целью дать возможность молодому англичанину присутствовать на празднествах и торжествах Прованса. Вместе с этим Герцэг желает засвидетельствовать свою благосклонность и то особенное участие, которое он принимает в юнном серии Оксфорде. Если он имеет там ещё какие-нибудь дела, то его высочество советует ему вести их тайно и с осторожностью. Герцэг прислал ему также пару лошадей: испанского и находца для дороги и боевого фландрского коня на случай, если он ему понадобится. Герцэг полагает, что сэр Артур Оксфорд переоденется в другое платье, чтобы быть одетым прилично своему званию. Провожатые его знают дорогу и им дано полномочие в случае нужды требовать содействия от всех верноподданных герцога бургунского. Мне остаётся только прибавить, что чем скорее молодой человек отправится, тем более можно ожидать успеха от его путешествия. Я готов сесть на лошадь, как только переоденусь, отвечал Артур. А я сказал отец. Ничуть не стану задерживать его. Молю Бога, да хранит его Всевышний. Кто может знать, когда и где мы опять увидимся? Я думаю, сказал Кольвин, что это будет зависеть от плана действий герцога, который, кажется, ещё не решился, что ему делать. Но его высочество надеется, что вы, милорд, останетесь при нём, пока дело, по которому вы сюда приехали, не будет окончательно решено. Я имею ещё нечто сказать вам наедине после того, как ваш сын уедет. Между тем, как Кольвин говорил это графу, Артур, который при входе начальника артиллерии в палатку был не вполне ещё одет, удалился в тёмный угол и переменил простую одежду, свойственную его мнимому купеческому званию, на дорожное платье, приличное знатному молодому человеку, служащему при бургундском дворе. Не без внутреннего удовольствия надел юноша наряд, соответствующий его происхождению, но с несравненно более приятным чувством он торопливо и так, чтобы никто не заметил, накинул себе на шею и спрятал под воротник и складки богатой своей одежды тонкую золотую цепь, сделанную в так называемом мавританском вкусе. Он нашёл её в маленьком свёрточке, который Анна Гейерштейнская положила ему в руку при расставании. Цепочка соединялась на концах небольшим золотым медальйоном. На одной стороне которого иглой или остриём ножа было отчётливо, хотя и мелкими буквами вырезано: "Прости навеки". Между тем, как на другой едва можно было прочесть слова: "Помни, а г". Все читающие это любили, любят или будут любить, а потому, вероятно, нет никого, кто бы не в состоянии был понять Зачем Артур постарался повесить этот залог любви себе на шею таким образом, чтобы надпись непосредственно лежала на сердце, каждое биение которого должно было ощущать драгоценный подарок. Сделав это на скорую руку, молодой человек в несколько минут кончил остальной свой туалет и подойдя к отцу, стал перед ним на колене, прося его благословения и спрашивая, не будет ли ещё каких-нибудь особенных приказаний. Граф Оксфорд едвавнятным голосом благословил сына, затем, сделав над собой усилие и вернув к себе свою обычную твёрдость, он сказал, что ему, Артуру, уже известно всё касающееся его поручения. Если ты привезёшь мне нужные нам акты, шипнул он ему, совершенно успокоившись, то найдёшь меня при особе герцога Бургунского. Они молча вышли из палатки, и нашли перед нею четырех бургундских всадников, высоких и бравых людей, сидящих уже верхом и держащих двух оседланных коней, жеребца, снаряженного как бы на войну, и резвого иноходца для дорожной езды. Один из солдат держал за повод лошадь с вьюком, и Кольвин, сказав Артуру, что он найдет в нем одежду, необходимую ему по приезде ко двору Рене, Вручил ему в то же время наполненный золотом кошелёк. "Тибо, продолжал он, указывая на старшего телохранителя, заслуживает полное доверие. И я ручаюсь за его расторопность и верность. Прочие трое также люди отборные и не побоятся за свою кожу, если кто-нибудь вздумает её оцарапать". Артур впрыгнул в седло с чувством удовольствия, весьма свойственным молодому человеку, который давно не сидел верхом на хорошей лошади. Горячий конь нетерпеливо бил копытами в землю. Артур, сидя крепко в седле, сказал только: "Когда мы покороче с тобой познакомимся, любезный приятель, то жар твой укротится". "Ещё одно слово, сын мой", сказал отец. Артур, свесившись с седла, наклонился к нему. "Если ты получишь от меня письмо", шёпотом сказал Оксфорд на ухо сыну, "то не прежде обольщай себя надеждой". что ты вполне узнал его содержание, пока не подержишь бумагу над огнём. Артур поклонился и дал знак старшему в своём конвое, что пора тронуться в путь. Всадники опустили поводья, и все они крупной рысью помчались через лагерь. Молодой человек ещё раз обернулся и послал прощальный знак отцу и Кольвину. Граф долго стоял, провожая глазами сына. и погрузясь в задумчивость, которую наконец Кольвин прервал словами. Я не удивляюсь, ми лорд, что вы так беспокоитесь о вашем сыне. Он прекрасный юноша и вполне заслуживает отеческих попечений, тем более что мы живём во времена предательства и крови. Клянусь Богом и Святой Девой, сказал граф, что если я скорблю, то не об одном только моём роде. И если беспокоюсь, то ни об одном моём сыне, но тяжело рисковать последним своим сокровищем в таком опасном деле. Какие же ещё приказания принесли вы мне от герцога? Его высочество, ответил Кольвин, собирается ехать в Верхом после завтрака. Посылая вам одежду, хотя и не совершенно соответствующую вашему званию, но всё-таки более приличную, чем та, которую вы на себе имеете, он желает, чтобы Продолжая выдавать себя за английского купца, вы последовали за ним в Дюжон, где Герцэг должен получить ответ от сословий Бургундии на сделанные им предложения, и где он после того всенародно примет швейцарских уполномоченных. Его высочество поручил мне поместить вас так, чтобы вам удобно было видеть всю эту церемонию, которая, по его мнению, для вас, как для чужестранца, будет очень интересна. Но он, вероятно, уже сам говорил вам об этом, потому что, я полагаю, вы видели его в прошедшую ночь переодетым. Не выказывайте такого изумления. Герцог часто проделывает эти шутки, но он любит, чтобы это оставалось в тайне. Тем не менее, всякий конюх узнает его, когда он ходит по солдатским палаткам. Если бы один только честный Кольвин знал об этом, то он, конечно, не разинул бы рта. Но это делается слишком открыто и слишком всем известно. Пойдёмте, ми лорд. Хотя мне бы и не должно употреблять этого титула. Не угодно ли вам чем-нибудь закусить? Завтрак по обычаю тогдашнего времени состоял из сытной в изобилии подаваемой пищи. И любимец знаменитого герцога бургундского не имел недостатка в средствах приличным образом угостить такого почётного гостя. Но ещё прежде, чем завтрак кончился, трубный звук возвестил, что Герцог и его свита садятся на лошадей. Филиппсану подвели от имени герцога прекрасного коня, и он вместе со своим хозяином присоединился к блистательному обществу, которое начинало собираться перед шатром герцога. Через несколько минут Герцог вышел из шатра в пышном наряде кавалера ордена Золотого руна, основанного отцом его Филиппом и которого сам Карл был покровителем и главой. Многие из его вельмож имели на себе великолепную одежду и со своими приближёнными и слугами выказывали столько богатства и пышности, что по всеобщему мнению двор Карла Бургундского был блистательнейшим во всём христианском мире. Цередворцы его, стоящие по местам вместе с герольдами и оруженосцами, представляли необыкновенное зрелище своими богатыми и странными одеждами среди облачения духовных особ и блестящих своими доспехами рыцарей и вассалов. Между этими последними, одетыми различно, сообразно роду их службы, находился граф Оксфорд. В придворном платье, не слишком простом, чтобы быть неуместным посреди такой пышности, не слишком богатом, чтобы обратить на него чьё-либо внимание. Он ехал под Ликольвино. И его высокий рост и мужественные, благородные черты лица представляли разительный контраст с грубым, беззаботным видом и здоровдостностью удостожившегося до генеральского чина земляка его. В торжественном порядке, сопровождаемые отрядом из 200 отборных стрелков с мушкетами и столькими же конными стражами, Герцк и свита его, выехав из лагеря, направили свой путь к городу Дежону. бывшему тогда столицей всей Бургундии. Город этот был хорошо защищен стенами и рвом, который наполнялся водой из ручейка, называемого Душем, и из речки Сузоны. Четверо ворот с принадлежащими к ним башнями, наружными укреплениями и подъемными мостами служили въездом в город. Число башен, стоящих по углам стен для их защиты, простиралось до тридцати трех. А самые стены, сложенные из больших четырёхугольных камней, были чрезвычайно толсты и во многих местах имели высоту более 30 футов. Этот прекрасный город был окружён горами, покрытыми виноградниками. Между тем, как внутри стен его подымались крыши множества величественных зданий, частных и общественных, а также колокольни великолепных церквей и монастырей. свидетельствующих о богатстве и благочестии бургундских государей. Трубы герцогской свиты уведомили стражу, стоящую у ворот Святого Николаса, и подъёмный мост опустился. Рогадка поднялась, народ огласил воздух радостными кликами. И когда окружённый своей блестящей свитой, сам Карл показался верхом на белом как снег коне, в сопровождении шести пожей, не старше 14 лет, с позолоченными бердышами в руках, то восклицания, с которыми он был принят со всех сторон, показали, что хотя своим неограниченным самовластием он и уменьшил к себе народную любовь, но её всё ещё осталось столько, что его принимали в столице с радостью, если не с восторгом. Вероятное уважение, сохраняемое к памяти его отца, долгое время удерживало него доброжелательство, которое поступки его должны были произвести в общественном мнении. Ковалькада остановилась перед огромным зданием, стоящим в центре Дижона. Здание это называлось тогда Герцкским домом, а по присоединении Бургундии к Франции было названо Королевским дворцом. Дежонский мэр ожидал герцога на ступенях, ведущих в этот дворец. Тут же находились все городские сановники и стража из 100 граждан в чёрных бархатных одеждах с небольшими копьями в руках. Мэр встал на колени, чтобы поцеловать стремя герцога, и в тот самый момент, когда Карл сошёл с лошади, все городские колокола начали такой сильный трезвон, что он мог бы разбудить всех мёртвых, покоившихся в оградах городских церквей. Под гул этого оглушительного приёма герцог вступил в большую залу дворца, в которой находился трон для государя и места для знатнейших вельмож и главных вассалов. Позади же них были скамьи для лиц низшего звания. На одну из этих скамеек, но на таком месте, откуда можно было бы видеть всё собрание и самого герцога, Кольвин посадил английского вельможу. Карл Быстрый проницательный взгляд которого обозрел всех присутствующих, когда они сели, лёгким наклонением головы, незаметным для окружающих его, одобрил это распоряжение. Когда Герцик и его свита заняли свои места, мэр снова приблизился к Герцигу и, остановившись на последней ступени герцикского трона, смиренно спросил: "Угодно ли будет его высочеству выслушать изъявления осердия жителей его столицы?" и принять подносимый ими в знак преданности серебряный бокал, наполненный золотом, который он, мэр, имеет счастье повергнуть к ногам герцога от имени граждан и сановников Дюжона. Карл, который никогда не бывал слишком вежлив, отвечал ему коротко и отрывисто своим от природы суровым и сиповатым голосом. Всё в свою очередь, господин мэр, Дайте нам прежде узнать, что имеют сказать нам сословие Бургундии, а потом мы выслушаем дижонских граждан. Мэр встал и удалился, держа в руке серебряный кубок. Представитель граждан был столь же обижен, как и удивлён тем, что наполняющее кубок золота не было тотчас принято и не доставило ему благосклонного приёма. Я ожидал, произнёс Карл, Найти здесь в этот час наши сословия герцогства Бургунского или уполномоченных от них с ответом на указ наш посланный к ним 3 дня тому назад через нашего канцлера. Неужели здесь нет никого из них? Мэр, видя, что никто не осмеливается отвечать, сказал, что государственные сословия провели целое утро в важных совещаниях и что они, конечно, тотчас явятся. перед лицом его высочества, как только узнают, что он удостоил город своим присутствием. Тоазондор, сказал Герцк Герольду Ордена Золотого Руна. Ступай и скажи этим господам, что мы желаем знать, чем кончились их совещания, и что невежливость, недолг верных подданных не позволяет им долее заставлять нас ждать их. Скажи им это ясным образом. или я с тобой самим разделаюсь. Пока Герольд исполняет данное ему приказание, мы напомним нашим читателям, что в ту эпоху во всех феодальных землях, то есть почти в целой Европе, царствовал дух свободы. Дурно было только то, что свобода эта, за которую пролито столько крови, не распространялась на низшие классы общества и не покровительствовала тем, которые наиболее в ней нуждались. Два первых сословия в государстве, дворяне и духовенство, пользовались большими преимуществами. И даже третье сословие, граждане, имело исключительное право не подвергаться никакого рода новым налогам, сборам или подантям, пока оно само не изъявит своего на то согласия. Память герцога Филиппа была драгоценна для бургунцев. В продолжение 30 лет мудрый государь этот достойно поддерживал свой сан между европейскими монархами и собрал сокровища, не требуя никакой прибавки к доходам, получаемым от богатой подвластной ему страны. Но безрассудные предприятия и непомерные издержки герцога Карла возбудили уже неудовольствие государственных сословий, и доброе согласие, царившее между государем и народом, начинало уступать место с одной стороны, подозрению и недоверчивости, а с другой гордому пренебрежению. Дух оппозиции государственных сословий в последнее время усилился. Они явно осуждали многие войны, которые Герцк вёл без всякой нужды, между тем как набираемые им многочисленные наёмные войска возбудили в них подозрение что посредством доходов, собираемых герцогам с подданных, он сделает неограниченной свою монархическую власть и уничтожит народные права и свободу. С другой стороны, постоянные успехи герцогов в предприятиях, которые казались не только трудными, но даже невозможными, уважение к его благородному открытому нраву и боязнь, внушаемая запальчивостью его и упрямством, не выносившими противоречий, окружали еще престол под обострастным ужасом, который поддерживал Любовь Черни к герцогу и к памяти его родителя. Можно было предвидеть, что в настоящем случае оппозиция будет сильно противиться предложенным герцогам новым налогам, и поэтому советники герцога с беспокойством, а сам он с пылким нетерпением ждали результата совещаний государственных штатов. Прошло около десяти минут. Вдруг канцлер Бургундии, архиепископ Венский, вошёл в зал со своей свитой и, проходя мимо герцогского трона, чтобы занять назначенное ему почётное место, на минуту приостановился и сделал попытку убедить герцога принять ответ сословий в частной аудиенции, давая ему в то же время понять, что решение их не будет утвердительно. Клянусь святым Георгием Бургунским, господин архиепископ отвечал Герцг громким голосом, в котором ясно слышалось раздражение. Я не так малодушен, чтобы испугаться упрямства наглых бунтовщиков. Если сословия Бургундии дадут неподобающий верноподданным ответ на наше отеческое предложение, то пусть они произнесут его публично, чтобы собравшийся народ был в состоянии выбрать между своим государем и ничтожными кромольниками, дерзающими посягать на нашу власть. Канцлер с достоинством поклонился и занял своё место. Многие из членов собрания, кроме находящихся у герцога на глазах, начали перешёптываться со своими соседями, которые отвечали им только знаками, пожатием плеч или наклонением головы, как это обыкновенно делается, когда опасно объясняться. В это самое время герольд ордена Золотого руна, исполняющий должность церемонимейстера, ввёл в залу 12 депутатов по четыре от каждого сословия государства и объявил, что они уполномочены представить ответ собрания герцогу бургундскому. когда уполномоченные вошли в залу, карл согласно древнему обычаю встал со своего трона и сняв с головы свою шляпу, украшенную высоким пером, сказал: здравия и благоденствия моим верноподданным сословиям. Все его придворные также встали, обнажив головы. Представители сословий опустились на одно колено, и четверо духовных лиц, между которыми Оксфорд узнал каноника Святого Павла, подступили ближе всех к герцогу. За ними дворяне, а затем уже граждане. Великий герцог, сказал каноник Святого Павла, благоугодно ли вам будет выслушать ответ ваших верных подданных сословий Бургундии из уст одного представителя за всех или через трех членов, имеющих объяснить каждое мнение того сословия, к которому он принадлежит? «Как вы хотите», — отвечал герцог Бургундский. «В таком случае духовный дворянин и свободный гражданин, — сказал каноник, продолжая стоять на одном колене, — будут доносить вашему высочеству по очереди, так как... Хотя благодаря всевышнему, внушившему братьям дух единомыслия, мы все согласны относительно нашего ответа, но каждое сословие государства имело свои особенные причины, чтобы всем согласиться с общим мнением. Мы выслушаем вас каждого отдельно, сказал Герца Карл, надев на себя шляпу и небрежно разкинувшись на своём троне. В это самое время все присутствовавшие здесь, в том числе и между зрителями дворяне, поспешили доказать право своё надеть шляпы при государе. И в одно мгновение облако развивающихся перьев величественно осенило собрание. Когда герцог сел на своё место, уполномоченные встали с колен. И каноник Святого Павла, выступив на шаг вперёд, произнёс следующее: "Государь, Верноподданное духовенство ваше рассматривало предложение вашего высочества о новом налоге, предполагающемся с целью доставить средства к войне с союзными кантонами Альпийских гор. Война эта, в семилостивыший государь, представляется вашему духовенству несправедливой и притеснительной со стороны вашего высочества, и оно не смеет надеяться, что Бог благословит тех, которые на неё ополчаются. а потому оно находится вынужденным отказать требованию вашего высочества». Глаза герцога гневно устремились на вестника такого неприятного отзыва. «Вы кончили речь вашу, господин каноник?» Был единственный ответ, который он соблаговолил сделать. Тогда начал говорить представитель дворян, шевалье Мирбо. Ваше высочество, сказал он, изволили требовать от верного вашего дворянства согласия обложить новыми податями всю Бургундию на содержание наёмных войск для предстоящей войны. Государь, мечи бургундских вельмож, рыцарей и дворян всегда были во власти вашего высочества, так же как мечи предков наших обнажались за ваших предшественников. Во всех справедливых войнах вашего высочества мы готовы сделать более и сражаться храбрее всех наемных войск, которые вы можете набрать во Франции, Германии или Италии. Но мы не можем согласиться на то, чтобы народ был обременен налогом, назначаемым на жалование чужестранцам за воинскую службу, которую исполнять повелевает нам честь и исключительное наше на нее право. «Вы кончили, господин Мирбо?» Был опять единственный ответ герцога. Он произнес его медленно и с расстановкой, как бы опасаясь, чтобы какое-нибудь неосторожное слово не вырвалось у него вместе с тем, что он хотел сказать. Оксфорду показалось, что он взглянул на него прежде, чем начал говорить, как будто бы присутствие графа помогало герцогу обуздывать свой гнев. Дай бог, подумал про себя Оксфорд, чтобы это сопротивление возымело своё действие и заставило бы герцога отказаться от его неблагоразумного намерения, столь опасного и бесполезного. Между тем, как он это думал, Герцэг сделал знак одному из представителей городского сословия говорить в свою очередь. Человек, повиновавшийся этому безмолвному приказанию, был Мартин Блок. богатый дюжонский мясник и продавец скота. Слова его были следующие: Великий государь, отцы наши были покорные подданные ваших предшественников. Мы питаем те же чувства к вашему высочеству, и дети наши сохраняют ту же верность к вашим наследникам. Но относительно требования, объявленного нам вашим канцлером, мы нашли, что на него никогда не соглашались предки наши, а потому мы решили в нём отказать. и оно никогда не будет допущено сословием Бургундии, при каком бы то ни было государе, даже до скончания веков. Карл с нетерпеливым безмолвием выслушал речи двух первых депутатов, но этот смелый и дерзкий ответ представителя городского сословия вывел его из себя, и он, дав волю своей запальчивости, так сильно затопал ногами, что трон его затрясся и стук раздался по всей зале. В страшном гневе Герцог осыпал ругательствами отважного гражданина. Ах ты скот, вскричал он. Неужели я должен слушать и твой рёв? Дворяне могут требовать права говорить, потому что они умеют сражаться. Духовным позволяется действовать языком, потому что это их ремесло. Но ты, который никогда не проливал другой крови, кроме как при резании быков, столь же глупых, как ты сам, ты осмеливаешься прийти сюда с твоим стадом, как будто имея право реветь у подножья герцкгского престола. Знай, болван, что быки никогда не входят в храм иначе, как только для того, чтобы быть принесёнными в жертву. А мясники и ремесленники не иначе допускаются в присутствие своего государя, как для того, чтобы иметь честь пожертвовать на общественные нужды свои накопленные сокровища. Ропот неудовольствия, которого не мог унять даже страх герцогского гнева, раздался при этих словах по всему залу. А дижонский мясник, грубый простолюдин, возразил очень непочтительно. «Деньги наши, государь, принадлежат нам!» И мы не отдадим их в руки вашего высочества иначе, как в том случае, если будем довольны употреблением, которое из них сделают. Впрочем, мы знаем, как защитить самих себя и своё имущество от чужестранных разбойников и грабителей. Карл хотел было приказать, чтобы этого депутата взяли под стражу, но бросив взор на графа Оксфорда, присутствие которого помимо его собственной воли несколько сдерживало его. Он переменил это опрометчивое намерение на другое, не менее опрометчивое. "Я вижу", сказал он, обращаясь к депутатам, "что все вы сговорились противиться моим намерениям и без сомнения замысляете лишить меня всей моей царственной власти, предоставив мне только право носить корону, подобно Карлу простому, между тем, как сословие моего государства разделит между собой реальную власть. Но знаете, что вы имеете дело с Карлом Бургунским, государем, который хотя и удостоился спросить вашего совета, однако вполне в состоянии сражаться без содействия своего дворянства, коль скоро оно отказывается обнажить за него свои мечи. Который удовлетворит издержки на войну без помощи скупых своих граждан и может быть найдёт дорогу в царство небесное без посредничества своего неблагодарного духовенства. Я покажу всем здесь находящимся, как мало оказал на меня влияние и как мало переменил мои намерения возмутительный ваш ответ на предложение, которым я вас удостоил. Герольд Золотого Руна. Введи сюда этих посланников, как они себя называют, от союзных швейцарских городов и кантонов. Оксфорд и все принимавшие искренне участие в интересах герцога С крайним беспокойством услышали выраженное им желание принять швейцарских депутатов после столь сильного против них предупреждения и в такую минуту, когда Герцег был в высшей степени раздражён отказом сословий дать своё согласие на предложенный новый налог. Друзья Герцега хорошо понимали, что противопоставляемые его гневу препятствия были подобны стоящим посреди реки утёсам. которые не в силах остановить её течение, но только заставляют кипеть и пениться яростные волны. Все чувствовали, что жребий брошен. Нужно было обладать проницательностью, превышающей человеческий ум, чтобы предвидеть те последствия, которые произойдут из всего этого. Оксфорд ясно видел, что план его произвести высадку в Англию уничтожается запальчивым упорством герцога но он никак не предполагал даже и во сне не видел чтобы жизнь самого карла и независимость бургундии как отдельного королевства находились на тех же весах